«Держи!» — Спансер выложил на стол Джао тубус с магической печатью. «Монтегрю Скотт старается изо всех сил. Желает заслужить снисхождение суда. Прислал с почтой два листа, как ты и просил». «Отлично! Спасибо тебе!» В ответ Джао протянул коллеге страницу, на которой было написано название поискового агентства. Одно, как и было нужно. «Врать не буду, мне просто повезло!» «Ваша ищейка стояла в твоем списке второй, и они ответили по коммуникатору». Миссис Пламптон обращалась к ним в первой декаде ноября, просила провести поиск родственников по крови. По словам их мага, отклик был, но слабый, что, возможно, в трех случаях. «В трех?» – поднял брови Крис. «Я предполагал только один, если вторая сторона очень далеко, где-нибудь в новом свете». «Второй?» когда единственный оставшийся родственник очень стар, так сказать, остывшая кровь. И третий, если на родине стоит защита от поиска, тогда можно лишь сказать, что что-то есть, но где, сколько и какая степень родства уже не установишь. Понятно, спасибо. У нас, видимо, как раз третий случай. Басараб закрыл семью защитой, но поиск-то почувствовал. «Слушай, а у тебя все с этими картинками закончено?» «Почти. Нужен еще готовый свиток из числа тех, что Ли Чунг отправлял на продажу. Но мы вчера конфисковали такие в галерее, с которой он сотрудничал. Так что дело за малым. Пойти на склад вещдоков, взять тубус и отнести с Майту». «Тубус...» — Крис задумался, потом тряхнул головой. «Пошли вместе». Что-то крутится в голове, какая-то идея, но никак не могу сформулировать. На складе они нашли нужный стеллаж. Упаковок с рисунками оказалось 18. Молодые люди перенесли их на большой стол и стали осматривать внимательно. Вроде все одинаковые. Крис внимательно рассмотрел оба донышка очередной трубы и перешел к поиску магического замка. Постойка, а это что? Где я? «Вот!» – палец уперся в чуть более темную полоску на картоне. «Это магический замок. Это просто бумажная поверхность. А вот тут...» Джау согнулся и чуть не носом стал водить по месту, вызвавшему подозрение его коллеги. Потом вдруг распрямился, плюхнулся на стул и негромко засмеялся. «Знаешь, что это? Тот самый Орехалк!» «Ты помнишь, фабрика закупала орехалк в пластинах?» «То есть они скрывают некую магическую начинку тубуса?» «Вот именно!» «Так, берем все и идем к Смайту». «Может, вскроем и проверим?» «Нет уж, надо делать все по правилам. Вызвать маготехников, проверить все конфискованные упаковки, составить протокол». «Впереди суд». Нельзя оставить ни единой щелочки, через которую просочится преступник. Дальше уже было дело техники. Маготехники, если быть точными. Главное, эти ребята подтвердили. Да, на всех упаковочных изделиях размещена очень тонкая полоска-орехалка, которая препятствует проникновению наружу излучения от содержимого. Рекомендуется вскрывать тубус за защитным экраном но насчет экрана это перестраховка, конечно, — сказал Смайт, когда многотехники ушли. — Картинки продавались в галерее всем желающим, так что ничего опасного там быть не может. Но послушаемся. Тем более, что щит у нас есть, и он активирован. Джао, выбирай. Сержант коснулся крохотного кристалла, позволяющего, не раскрывая упаковки, в подробностях рассмотреть рисунок. «Так, ветки сосны на фоне озера, горы и летящие птицы, ветка сливы на фоне снега, давайте вот этот!» И, не дожидаясь более ничьих слов, он вскрыл упаковку. Свиток выпал из тубуса и развернулся. В комнате запахло свежевыпавшим снегом, хвоей, повеял прохладный ветерок с моря, потом возник аромат цветов. «Впечатляет!» — Смайт откашлялся. «Давай откроем еще один, контрольный!» Но Джао его не слушал. Опустив веки, он вел ладонью вдоль края бумажного листа. Потом открыл глаза, отряхнул руки и сказал обычным голосом. «Сюда заложено ментальное воздействие. И не на уровне запахов, более серьезное. Какое, не знаю, вызывайте специалиста». Но, возможно, это побуждение к тому, чтобы повторить покупку. «Ментальное!» — Смайт разулыбался, словно кот над придушенной мышью. «Вот теперь господин королевский прокурор подпишет нам разрешение на допрос с магом разума. Вот теперь эти ребятки у нас попляшут!»